Глава шестая. «Но», — продолжал Тристрам, «промфаза, разумеется, не может длиться вечно». Он скривил лицо, изображая шок. «Шок», — объяснил он, «рано или поздно правителей шокируют их собственные эксцессы. Они обнаруживают, что мыслят подобно еретикам, исходя не из врожденной добродетельности человека, а из его — греховности. Они ослабляют санкции, и результатом становится полный хаос. Но к тому времени разочарование уже не может проникнуть глубже и достигает своего предела. Разочарование уже не способно толкнуть государство на репрессивные действия, и воцаряется своего рода философский пессимизм. Иными словами, мы скатываемся к августианской фазе. К фазе. Теперь ортодоксальная доктрина представляет человека греховным существом, от которого не следует ожидать ничего хорошего. Иная мечта, джентльмены. Мечта, которая опять же превосходит реальность. Со временем начинает казаться, что социальное поведение человека на самом деле несколько лучше, чем по праву может ожидать августианский пессимист и потому возникают зачатки своего рода оптимизма. Итак, так понемногу возвращается пелагианство. Мы снова в пелфазе. Колесо совершило полный оборот. Есть вопросы? — А чем выкалывают глаза, сэр? — спросил Билли Чан. Взвизгнули звонки, зазвякали гонги, искусственный голос выкрикнул через динамики. Перейти, перейти, всем-всем перейти, 50 секунд, чтобы перейти. Обратный отсчет пошел, 50, 49, 48. Трестрам одними губами произнес слова, распускавшие класс, но оставшиеся неуслышанными за общим гаммом, и вышел в коридор. Мальчики побежали на занятия по конкретной музыке, астрофизике и языку управления. Обратный отсчет ритмично продолжался под стать стихотворному размеру. Тридцать девять, тридцать восемь. Подойдя к лифту для учителей, Тристрам нажал кнопку. Огоньки показывали, что кабина уже спускается с верхнего этажа. Там залы с огромными окнами для уроков рисования. Вечный Тарапыга, учитель рисования, как всегда распустил класс пораньше и сам ушел. 43, 42, 41, 40 посверкивало на панели. 19, 18, 17. Амфибрахия обратного отсчета сменился трахеем. Кабина лифта остановилась и Трестрам вошел. Джордан рассказывал своему коллеге Мурбею о новых течениях в живописи. Имена Звенинтой, Абрахамс, Ф и э, Чил сдавались как пустые карты. «Плазматический ассонанс, вещал Джордан. «Кое в чем мир нисколько не изменился». Три, два, один, ноль. Голос умолк. Но на каждом этаже, восемнадцатый, семнадцатый, шестнадцатый, пятнадцатый, какой представал перед Трестрамом, мальчики еще не вошли в свои новые классы. Кое-кто даже не спешил. Пел фаза. Никто не пытался внедрить правила. Работа делалась более-менее. Четвертый, третий, второй, первый. Нижний этаж. Тристрам вышел из лифта.